Глава тринадцатая. Она. «Как он узнал?» Испуганно шепнула песцу. Принцесса ответила мне таким же испуганным взглядом. «Он не мог узнать!» Растерянно проговорила Дейла и в ужасе уставилась на Волга, не зная, чего от него ждать дальше. Кажется, Бринейн заметил нашу странную реакцию и решил пояснить свои слова. «Что? Разве я не могу свою гостью назвать королевой?» И обиженно надулся. Мы с принцессой синхронно выдохнули. Нет, ну каков хитрюга. Почти вывел нас на чистую воду, заставив признаться в нашей маленькой тайне. По всему видно, он совершенно случайно попал в яблочко. Вздохнув с облегчением, улыбнулась Бринейну и сказала максимально дружелюбным тоном. Прости, не привыкла, чтобы звали так официально. Красавицы величали много раз, но королевским высочеством я пожала плечами. В любом случае, благодарю за комплимент. Брины неопределенно хмыкнул и, поставив очередное бревно на пень, замахнулся топором. «Сейчас поедим и отправимся в путь. Если нужно умыться, привести себя в порядок, мой дом в вашем распоряжении». Я кивнула и вернулась внутрь хижины. Лишь секунды позднее, сообразив, что сказал волк. «Это что, я так кошмарно выгляжу, что он отправил меня приводить себя в порядок?» Принцесса фыркнула. «Что, тоже считаешь, что я плохо выгляжу?» Спросила у Дейлы, чувствуя нарастающее раздражение. В маленькое зеркало, что висело на стене домика, я увидела вполне сносную версию себя. Здоровый румянец, ясный взгляд зрячих глаз, чуть распущенные волосы. «Учитывая, где мы провели ночь, ты еще неплохо держишься!» Буркнула она. «А что не так с этим местом?» Оторвавшись от созерцания себя, оглядела маленькую, но чистую хижину. «Да, особых удобств здесь не было». Но ну и грязной мусоркой холостяцкий дом сложно было обозвать. Возможно, волк просто редко бывал здесь, кто знает. «С местом ничего», — дернув хвостом, ответила принцесса. «А вот с хозяином...» «Что? Говори уже, что не так с Бринейном?» Меня начали злить эти недомолвки. «Ничего». Песец даже как-то умудрился изобразить улыбку. «Ну уж нет». Я подняла животное с пола и, игнорируя негодующие писки, развернула к себе мордой. Глядя прямо в черные глаза бусинки, проговорила. «Сказала А. Говори Б. Что не так с волком?» «Да. Что не так со мной?» Внезапно раздалось из-за моей спины. От неожиданности выпустила песца из рук, и тот стрелой ушуршал под кровать. Предательница! Медленно развернулась вокруг своей оси, и встретилась с взглядом с хмурым Бринейном. Криво улыбнулась ему. «Понятия не имею. Это все писец. Да, сваливать вину на принцессу было не очень красиво. Но что и будет? Даже если волк обидится на писца, он не перестанет нам помогать. А вот если с ним поругаюсь я, проблем не избежать». «Писец!» — как-то грозно повторил Бринейн. А я не смогла сдержать нервного смешка. Настолько забавно волк проговорил это слово, точно хорошо знал о созвучном бранном слове. Бросив в сторону притаившейся под кроватью принцесса странный взгляд, Бреннн расправил плечи и сказал: "Сейчас позавтракаем и выдвигаемся". "Мне принарядиться?" ехидно уточнила, ловя на себя изучающий взгляд волка. Хлопнув ресницами, он уставился на меня с явным непониманием. Эх, пора рисовать табличку со словами сарказм. «Но ты же сказал, чтобы я привела себя в порядок», — пояснила, продолжая ехидно улыбаться. Но Бринейд вместо ответа вполне по-мужски закатил глаза и молча развернулся, громко топая по полу. Волк ушел на кухню, оставив меня с песцом наедине. «Сваливать вину на беззащитное животное некрасиво», — раздалось из-под кровати. «Сама виновата», — ответила я, — «нечего меня подставлять. Ты же видела, что он был сзади, могла бы подсказать». «Как?» Песец выбралась наружу и фыркнула. «Лапой тыкнуть!»